Глава 23. Ответ Я закрыл глаза, еще чувствуя мягкую бархатистую кожу на руке майи, а потом открыл их уже в новом мире, полностью перехватывая управление своим кадавром. До этого момента, то, как я им сражался, больше всего походило на схватку с закрытыми глазами, когда мастер за явным превосходством над соперником может позволить себе сдерживать атаки используя лишь малую часть своего арсенала. Так поступил и я, не чувствуя все это время никакой критичной опасности. Кто-то мог бы сказать, что не стоило давать врагам возможность привыкнуть к силе моего кадавра. Но это глупое замечание, актуальное только если бы сейчас проходил последний бой в моей жизни. Но ведь это не так. А значит, самое главное, что я смогу извлечь из текущей схватки, это опыт» понимание того, что доступно мне, и что мои враги смогут противопоставить кадавру, созданному из тела бывшего владыки зла. А для этого им нужно время, чтобы придумать какие-то хитрости, которые, на их взгляд, могли бы меня сокрушить. Все вместе, бейте темного человека! Было немного неожиданно слышать от последователей Карика тот же клич, что использовали бойцы света, но подумаю над этим позже. Я попробовал еще больше укрепить связь между собой и кадавром. И в итоге, словно бы даже смог вдохнуть полной грудью, используя чужое для меня тело. Запах пыльцы, цветов и травы. На мгновение я словно смог увидеть что-то большее, чем десятки летящих в меня острых предметов и способностей. Вьется эта тропа», — невольно в памяти всплыли строчки из одного берущего за душу мультфильма. Жизни вечный круг. Я сформировал перед собой пирамиду из стихии зла и пронзил пространство, направляя большую часть атак не в себя, а в изнанку мира. Парочку сильнейших способностей, не рискуя, я принял на щит, развернув пирамиду основанием вперед. Потом и сам перешел в атаку. Два десятка мечников, еще даже не открывших себе лик, попытались отвлечь мое внимание, но я опять вспорол пространство. И толчком силы выкинул их за границы мира. Теперь можно не обращать на них внимания, а сосредоточиться на вражеском генерале, который как раз оказался прямо напротив меня. И если до этого я использовал аналоги способности народа ва и каменных гигантов, теперь пришло время для силы минотавров. Остриё пирамиды оказалось нацелено прямо в сердце яростно сжавшего щит, представителя неизвестного мне краснокожего народа. А потом. Наполнив ее энергией, я спустил собранную мной силу с цепи. Было немного странно. В своем обычном теле мне не удавалось так легко управлять злом. Оно словно старалось вырваться из моих рук, и только усилием воли я заставлял его следовать моим приказам. В теле же Зейба-Карруса все было совсем наоборот. Наша стихия не мешала, а старалась помочь. Она сама складывалась в нужные фигуры и именно поэтому столь мощная атака получилась у меня так легко. «Место в нем свое!» В голове продолжала играть все та же песня, когда запущенная мной пирамида пробила последние щиты последователя Карика, а потом превратила его самого в кровавое месиво. «Скорее найди!» Ударная волна от запущенной мной способности подняла небольшую бурю. И меня словно накрыло запахом сочного луга, посреди которого я все это время стоял. Вот только, несмотря на это единение с природой, мелодия в голове все равно затихла. Я немного растерянно огляделся по сторонам и понял, что рядом больше никого нет. За пару атак я уничтожил половину строя врагов, убил их командира, и те, потеряв веру в победу, просто разбежались. А я... Я почему-то больше думал не о своих успехах, а о том что все никак не могу вспомнить, что же там во внезапно прекратившейся песне должно быть дальше. Как будто это почему-то было важно. Впрочем, что может быть важнее в песне? Я, наконец, смог включить мозги и перейти от эмоций к делу. Итак, кадавр в сражении показал себя выше всяческих похвал. Отряд, который до этого гонял армию Майи вместе с ней самой и Сафи, Ничего не смог мне сделать. Да я даже не понял, какие хитрости они пытались использовать, просто потому, что ни одна из них даже близко не могла мне навредить. Несмотря на то, что само сражение уже несколько секунд как закончилось, от осознания своей мощи я словно почувствовал хлынувший в кровь адреналин, хотя в мертвом теле подобное было просто невозможно. И захотелось поскорее продолжить охоту на всех тех, Кто надеется от меня спрятаться? Но нет. Сначала надо разобраться кое с чем еще. Акт творения. Показать подробности уровня ограничений 4. Снаружи поднять этот вопрос у меня так и не получилось. Но что-то мне подсказывает, что вот здесь, когда я нахожусь внутри нового мира, сделать это будет гораздо проще. Штрафов нет. Перед глазами выскочили два слова — которые должны были, по идее, заставить меня обрадоваться. Вот только я не собирался этого делать. Я ведь и так знал, что штрафов для подобных кадавру созданий не предусмотрено. причем их не было еще и на третьем уровне ограничений. А значит, сейчас, передо мной, должно было открыться что-то новое. Но, увы. Или... Может быть, я просто неправильно сформулировал вопрос? Показать бонусы уровня ограничений 4. Разница в запросах заключалась всего в одном слове. Но как сразу изменился результат? «Доступен бонус управления сражением за новый мир. Один на выбор. Увеличить время сражения на 24 часа. Изменить размер армии в процессе сражения. Ввести запрет на одну способность». На лице тут же невольно расплылась довольная улыбка. «Как же приятно, когда твои усилия вознаграждаются». «Ты стараешься, думаешь, выкладываешься на все сто, и в итоге именно эта цепочка и приносит результат. Как же я это люблю!» «Увеличить время сражения!» Я почти не думал над выбором из открывшихся вариантов, потому что ответ был слишком очевиден. Размеры армии и запреты скорее помогут во время конкретных сражений за этот мир, а я не думаю, что здесь у меня могут возникнуть проблемы». А вот увеличив доступное мне время на захват этой планеты трав, я получаю возможность использовать данную информацию, чтобы обмануть моих конкурентов. Пусть они до последнего верят, что смогли меня обойти, что скрыли часть своих отрядов. Пусть считают последние секунды, думая, что победа близка. А я воспользуюсь этой слабостью, чтобы нанести удар уже в мире света». Но сначала надо все-таки изобразить и здесь бурную деятельность. Пусть все видят, что я стараюсь. Открыв карту, я прикинул расположение ближайшей ко мне группы противника и рассек пространство, открывая себе путь в эту точку через изнанку мира. Это был первый раз, когда я, пусть и не в своем теле, но все-таки увидел, что же тут творится. Со стороны это место казалось чем-то похожим на черную дыру провалом, втягивающим в себя световые волны и оставляющим вокруг лишь полный мрак. На деле же изнанка оказалась совсем другой, живой. Мне даже показалось, что среди окружавших меня растений, похожих на кораллы, раздалось шуршание какого-то местного жителя. «Когда-нибудь я обязательно загляну сюда без спешки». Я дал самому себе слово, а то, если подумать, Я ведь только что коснулся очень странного места, добрался до очередной тайны мироздания. Но вместо того, чтобы пристально её изучить, вынужден нестись галопом дальше. Да уж, забивать гвозди микроскопом, похоже, это наш метод. С другой стороны, когда твоя жизнь зависит от забитого гвоздя, так ли уж важен инструмент. Добравшись до намеченной точки выхода, я заметил пытающиеся скрыться вдали три силуэта недостаточно быстро я попробовал использовать телепорт чтобы сократить расстояние, но тот ожидаемый не подумал сработать все верно я на мгновение забыл что в моих руках не собственное тело со всем арсеналом доступных мне способностей а всего лишь кадавр именно поэтому вместо привычных порталов или скачков через пространство мне сейчас и приходится пользоваться аналогом в виде прогулки через изнанку. Видимо, это будет не так быстро, как я себе это представлял. Прикинув направление движения беглецов, я проложил дорогу через сумочный мир так, чтобы выйти прямо перед ними. И снова промазал. То ли враги мне попались слишком умные, догадавшиеся, что менять направление движения может быть полезно для жизни, то ли я просто пока еще не очень хорошо умею управляться с этой силой. Я был и хотел открыть проход в изнанку в третий раз, когда неожиданно пришло понимание, что на такой короткой дистанции я могу не гадать, а предугадывать действия моих противников. Иначе, в конце концов, зачем бы у меня в арсенале был прием Гарпий с их умением заглядывать в будущее? Я поднял пирамиду, остановив ее на уровне глаз. Потом истончил ее стены, позволяя этой стихийной форме на сей раз пронзить не пространство или врага, а само время. И после этого моя попытка открыть проход прямо перед беглецами оказалась успешной. Я словно увидел проекцию их движения. А потом мне только и оставалось, что проложить тропу в изнанке прямо к нужной точке. «Вечный круг! Они были бойцами!» А теперь снова станут лишь травой. Я внимательно оглядел три тела, уже через секунду лежащие у моих ног. Охота за следующими группами выживших проходила в том же ключе. Я находил их на карте с помощью акта творения, открывал долгий переход через изнанку, а потом уже на местности с помощью предвидения и короткой тропы переносился прямо к своим будущим жертвам. Сначала это получалось не всегда приходилось прибегать к помощи изнанки три, а то и четыре раза. Но в итоге за последние десять сражений у меня не было ни одного промаха. «Будь ты проклят!» Догнав очередной отряд выживших, я обнаружил, что передо мной снова оказались земляне, присягнувшие стихии света. Сначала я было даже хотел с ними поговорить. Но их неожиданная ненависть ко мне оказалась сильнее и здравого смысла и даже, кто бы мог подумать, ментальных техник. Я смотрел на последнее затихшее тело и все не мог понять причину такой вот смертельной озлобленности. Когда и как я стал для этих людей таким вот врагом? Хотелось бы знать правду, но, увы, никто ей со мной делиться не собирается. Я открыл карту и окинул оставшиеся точки, обозначающие моих противников. Два отряда, причем оба не двигаются. Видимо, спрятались или нашли укрытие, и теперь считают, что мне до них не добраться. Я бы вообще поставил на то, что мои противники нашли какой-то хитрый способ, который, по их мнению, мог бы обойти поиск через акт творения. Увы, для моих врагов их теории пока и не думали подтверждаться на практике. Как бы там ни было, сейчас пришло самое время оставить этот новый мир, если я хочу использовать преимущество от бонуса в виде незапланированного времени на сражение с другими стихиями. А значит, пора отправляться к свету. придется, правда, дождаться, пока кто-нибудь не загонит там в угол людей Бо, чтобы он пошел на крайние меры. Но в том, что рано или поздно светлая сторона откроет возможность пользоваться порталами и проводить подкрепления, я ни капли не сомневаюсь. В итоге... Следующие 15 минут я провел просто сидя на земле в позе йога, давая расслабиться своему сознанию. Как оказалось, это работает, даже если на самом деле ты находишься в совершенно другом месте, а расслабляющееся тело принадлежит какому-то давно умершему мужику. «Кот!» — в моей мысли аккуратно постучалась Майя. «Кейси говорит, что хауситы зажали светлых, и те привели себе на помощь дополнительные отряды». Так что теперь и у нас открылось две тысячи места для возможных подкреплений. Кого отправим? Попробуем ту же схему, что и здесь». Я переслал супруге мысли со своими планами, а потом позвал своего бывшего теневого двойника. «Василий!» «Да». Тот сразу же отозвался, словно все это время только и ждал моего вызова. «Я полностью освоил нового кадавра. И если у вас есть для нас задание, то мы...» Как раз. Я не мог не оценить проснувшееся рвение в моем старом знакомом. Все как в былые деньки, когда он пытался меня убить. Аж улыбка лезет на лицо. «Возвращайся в тронный зал. Сейчас я тоже туда перенесусь и озвучу твою роль». Я снова, как это было в самом начале, отключился от своего кадавра, оставив его тут на попечение фоновой части моего сознания и вернулся к себе в замок тут же ощутив что-то теплое и мягкое у своего лица. Майя? Я немного удивился тому, что девушка все это время, пока я бегал в другом мире, стояла рядом и продолжала прикрывать мои глаза, помогая сосредоточиться. И ведь я чувствовал это тепло. Не мог понять, но чувствовал. Спасибо. Майя устало кивнула, отходя от меня и я понял, что эти часы поддержки дались ей гораздо сложнее, чем мне. Видимо, порой махать мечом бывает легче, чем просто стоять рядом. Додумать эту мысль до конца я так и не успел, потому что в зал ворвался вызванный мной Василий со своим теневым кадавром. Управление цветом. Не теряя времени, я призвал одну из обычных стихий, что до сих пор, пусть и на начальном уровне, была мне подвластна. Впрочем, сейчас мне и не требовалось ничего особенного для моей задумки. Просто немного подправить внешний облик Васиного кадавра. Для чего я формировал из застывшего цвета кусочки иллюзий и крепил их прямо на его лицо. Будь я создателем компьютерных игр, в этот момент меня бы заклеймили за крайне низкое разрешение моего творения. Но я прикинул, что, увидев кого-то просто похожего на меня, «Враги, после всего, что я успел показать, будут стараться держаться как можно дальше. А на расстоянии, уверен, ни один, даже самый глазастый человек, не сможет отличить подобную маскировку от оригинала. Конечно, в такой ситуации моим врагам могли бы помочь способности познания. Но в том-то и прелесть использованного приема, что я не меняю саму внешность, а просто искажаю свет». «Похоже...» Двойник одобрил мою работу. «И долго будет держаться?» «Часов десять». Я оценил количество влитой мной силы. «Если не ввяжешься в драку, конечно, тогда все это сметут первой же атакой. Но драться тебе не придется. Сейчас я открою тебе проход в наш новый мир. Закинем туда твоего кадавра, и пусть он посидит там, пока я не вернусь. Ну а ты приглядывай за ним из личного теневого плана. Сможешь ведь?» «Смогу». Василий только успел кивнуть, как я тут же произвел рокировку, отправляя его помощника в новый мир и отзывая своего. «Как я понимаю, в мире света ты тоже хочешь все сделать сам?» Немного отдохнувшая Майя подала голос. «Не то чтобы я в тебя не верю, несомненно, ты все учел, но все же помни, что ты не один». «Я помню», — я кивнул. Вот сам же недавно думал, что нельзя всюду лезть самому. И снова пытаюсь прикрыть каждую дырку своими руками. Иронично же, сто процентов. Но, увы, пока других идей мне что-то в голову не приходит. С одной стороны, отсутствие выбора немного печалит. Но с другой, мой план более чем хорош. А раз так, то нечего терять время. Переход в новый мир света. Объявление. В мире появился лидер стихии зла, Василий. Активирована одна способность, уровень ограничений три. Я посмотрел на стоящего рядом со мной кадавра, а потом открыл проход в узнанку, решив, что спрятаться здесь будет самым разумным, что я могу сделать. Так меня не найдут и не сумеют напасть, а я сам в то же время смогу снова дистанционно управлять своим кадавром жаль тут не пройдет способ с контролем прямо из черного замка но с учетом особенностей чужого акта творения и так вышло очень даже неплохо в итоге только я пристроился и собрался отправлять своего кадавра на охоту как неожиданно одно за другим появилось сразу несколько новых системных сообщений объявление в мире появился наследник демиоргов Гецо. Активирована одна способность. Уровень ограничений 3. Объявление. В мире появился лидер стихии гнили Керри. Активирована одна способность. Уровень ограничений 3. Объявление. В мире появился лидер стихии хаоса Валентин. Активирована одна способность. Уровень ограничений 3. Объявление. В мире появился лидер стихии света Бьярни. Активирована одна способность. Уровень ограничений 2. И что бы все это могло значить? Похоже, мои противники за те несколько часов, что я успел показать особенности своего творения в другом новом мире, каким-то образом поняли, что именно я совершил, повторили это, и теперь нас ждет фактически очная встреча. Вот только есть тут кое-что странное. И это не скорость, с какой меня смогли скопировать. Я никогда не недооценивал своих врагов. И, например, на уровень ограничений Бо. В своем мире у него их будет немного больше, и я уже об этом знал. Нет, больше всего меня удивили имена Петровича и Гетсуо, появившиеся в этом списке вместо Карика и Сабутея. Кажется, грядущая встреча откроет мне много нового».